Глава четвертая. Радость, великая радость. Алла-ле, я здесь! Боевой клич гремел над Истмом, раскатами падал на примолкшую в страхе эфиру, летел на юг, в Немею, Микены, Аргас и Тиринф, на север, в семивратные фивы, Биотию, Фессалию, к снегам Олимпа, на восток и запад, до последних пределов. «Аллале!» Подобен устрашающим воплям совы, вылетевшей на охоту, клич во всеуслышанье провозглашал имя грозной Аллале, богини воинских криков, чья тетка — Эньо, ярость войны, а дядя — Орей, мужеубийца, Ужас поселялся в сердцах всех, кто внимал кличу. Ужас тек жидкой бронзой. «Аллале! Я здесь!» Или Аллале?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 Аллале! -э Подобен устрашающим воплем совы, вылетевшей на охоту, Клич во всеуслышанье провозглашал имя Грозный Аллале, -э, богини воинских криков, чья тетка Эньо, ярость войны, а дядя Арий Рей. А дядя Арей мужеубийца. Ужас поселялся в сердцах всех, кто внимал кличу. Ужас тек жидкой бронзой, переплавляясь в неистовство схватки. «Я здесь! Я жду!» — кричал Гермий, встав в небе над храмом, посвященным лукавому богу. Сейчас в Гермии не было ни капли лукавства. Весь гроза и сила, мужество и отвага, легконогий сын Зевса искал боя, звал противника. Вид его напоминал о том, что Гермий — покровитель не только воров, но и атлетов. Податель радости, хранитель перекрестков. Убийца Аргуса Многоглаза, великана из Аркадии. Слушает Зевс, выйдя на порог владычного чертога, хмурит брови. Складка над переносицей нет-нет, да и сверкнет молниейным блеском. Глаза Зевса — грозовые зорницы. Кудри тучи, идущие от края земли, схвачены на лбу золотым обручем, волосы упали на плечи, завелись тугими кольцами. Вокруг громовержца сгущается несокрушимая эгида, доспех для великих сражений сыплет огнем трескучими искрами, блекнет, расточается. «Ко мне! Я здесь!» Слушает Гера, оставив ткацкий станок, «Что ты творишь, хитроумный пасынок? Кого дразнишь?» «Не любит Гера детей Зевса, прижитых на стороне, а Гера не любит, когда она чего-то не понимает. Кричал бы Орей, поняла бы, Аполлон, Артемида, Афина, поняла бы, но Гермий — пустышка, лукавый прощелыга, хрустит пальцами Гера, дергает себя за черный локон, беду чует» алла — -е! слушают боги, сестры, братья, тетушки, дядюшки. Всплыла из пучины Посейдонова колесница. Ветер треплет кудри и бороду колебателя земли. Рвется в клочья на остриях трезубца. В лернейских болотах у входа в царство мертвых стоит молчаливый Аид. Скрестил руки на груди, завернулся в плащ. За спиной мужа на ступенях медной лестницы Персифона. Спину богини несется, плещет дикий вой Кербера. Артемида прекратила вечную охоту, опустил молот Гефест, вытер пот. Деметра отставила в сторону сноп колосьев. Над дельфами соколом взлетел сребролук Аполлон. Вот кому труднее всего. Боевой клич проникает в сердце, зажигает костром, зовет на битву. За миг до того, как Герми закричал, Аполлон из последних сил боролся с самим собой, с гордыней и вспыльчивостью, составлявшими немалую часть его природы. Кому сказать, чего стоило златокудрому Фебу остаться в Дельфах, а не кинуться в крепкостенный Аргос, опережая полет разящей стрелы, не поверят. Спросят, что там в Аргасе? Что такого, чтобы сердце рвать, Себя, олимпийца, по рукам-ногам вязать, Искать путы крепче гефестовых золотых цепей? Что там в Аргасе? Химера в Аргасе. Третий храм жжет мерзавка. И все Аполлоновы. Братская Алла-Ле, Фебу горше яда, Хуже плевка в лицо. «Это значит, Аполлон, беспощадный лучник, смирился, язык проглотил руки, за спину спрятал. Это значит, Гермий, ворюга и прохвост, за весь Олимп стеной встал, грудь выпятил, на бой вышел. Химеру еще простить можно, понять. Гермия, понять можно. Простить нельзя». «Ко мне!» — безумец, улыбнулся Аполлон. Ледяная улыбка обожгла рот, сшила губы в узкий шрам. «Сошел с ума!» — пожала плечами Гера. «Много кто жизнь бы отдал, лишь бы те плечи поцеловать!» И отдавали один за другим. Гефест снова взялся за молот, бил так, словно чинил природу Гермия, в которой что-то сломалось. Зевс ушел в чертог, от шагов владыки богов и людей дрожал Олимп, ушел на дно и Посейдон, Диметра вернулась к пшенице, яд тек в жилах бессмертных. Годючий яд взамен серебряного ихора выжигал олимпийцев дотла. «Терпели!» — насмехался яд. «Молчали! Столько времени! а стыдно! В десятеро постыдней, когда кто-то не выдержал, не стерпел и уж вовсе не в моготу, если этот кто-то не ты!» Аллале! В море, стыда и ненависти, затопившим небо и землю, полыхнуло пламя счастья. Казалось, тифон восстал из-под земли, зажглось, подпалило края облаков, ринулось на север, над горами и равнинами, дорогами и бездорожьем от Аргаса к эфире. Радость! Вопил ветер, несясь впереди тройного пожара! как шустрый гонец опережает явление господина. «Великая радость!» Химера дождалась, услышала, откликнулась. Стасим, копье и узда. Святилище глав Кефирский велел заложить, не спросясь сына. Да и то, с каких пор правители земель и городов интересуются мнением сыновей, намереваясь воздвигнуть храм. «Мнение богов — это да, это понятно. Впрочем, у оракулов, пифий и провицателей на сей счет один ответ — божество благословляет. Больше храмов — больше надежды на вышнее покровительство». В городе шептались, мол, правильно, но зря. У этого сына мог бы и спросить. Главк сыну не сказал, а сын и вовсе был занят другим. Уже вся эфира знала, что возле театра ставят новое святилище, а Белерафонт гонял в небесах верхом на Пегасе, мучил копьями соломенные чучела и был похож не на героя, а на одержимого. Для такого мир, сколь бы велик он ни был, сошелся в точку, в цель, которую достичь, и можно умереть, смеясь. — Почему возле театра? — спросил глав Зодчего, изучая план. Дело не в театре, объяснил Зодчий. В доказательство своих рассуждений он вводил острым Стилосом по разрисованному куску тонкой кожи. Вот дорога к Сикеону. Направо храм Аполлона. Выше водоем там строить нельзя. Еще выше, рядом с гимнасием, храм Зевса Карифея, статуя Зевса, как и статуя Аполлона, сделана из меди. Отец и брат, догадался Главк. Хорошее соседство! Ты поставишь третью медную статую? Зодчий отрицательно замотал головой. «Медная статуя оскорбит богиню!» Он торопился объяснить, прежде чем главк заподозрит, что его обвиняют в скупости и разгневается. «Дело не в стоимости меди. Дело в том, что это будет третья медная статуя подряд. Получится, что между Афиной и ее великим отцом уже стоит Аполлон». Такую ошибку допустили в Пилосе. Святилище рухнуло на третий месяц. Обрушение произошло без видимой причины. Спросили Оракула. Тот ответил. «Ревность богов превосходит ревность людей». «Я понял», — Главк махнул рукой. «Продолжай». «Я поставлю статую из дерева и камня. Те части тела богини, которые останутся обнаженными, я сделаю из белого мрамора». «Это будет чистейший мрамор, без единой темной прожилки. Все, что скроет одежда, я вырежу из дикой груши. Одеяния Афины распишут ярчайшими красками, а местами покроют позолотой. Медным будет только шлем!» Главк цокал языком, девясь таланту зодчего. «Шлем!» — Зодчи заливался соловьем — я сдвину на затылок, чтобы открыть лицо богини. На щечнике образуют козырек над божественным лбом, устремляясь вперед. На шею свисает кожаная полоса, для нее я возьму бычью кожу. Основа гребня смещена вперед. Во-первых, так делают шлемы у нас в эфире. Во-вторых, так не будет казаться, что шлем отягощает стройную шею богини. — Я понял, — повторил Главк. Зодчий тоже понял. Что именно? Ну, увлекся. Басилею прискучило слушать. «Копье?» — сменил тему правитель. «Узда? Как с этим?» «Копье вложим в левую руку, уздечку в правую, пусть свисает до земли». «Одобряю. Жрецы уже придумали название?» «Да, господин мой». «Какое?» «Храм посвятят Афине Холенитиде, Афине всадница, Афине обуздывающей». «Разумно. Ревность богов». Вспомнил главк слова Оракула «Превосходит тревность людей». Лучше уж всадницей назовут богиню, приписав честь обуздания Пегаса, могучей дочери Зевса. Если так назовут смертного Белерафонта, это может навлечь немилость богов на последнего оставшегося в живых сына. Сизиф, отец главка, любил дразнить бессмертных. Главк, сын Сизифа, не любил. «Стройку надо закончить к началу осени» главк встал, показывая, что разговор окончен. Нужды в средствах ты не испытываешь, но уложись в срок. Когда я соберусь на моление о приплоде по дороге в храм Гермия Благодетельного, я хочу проехать мимо святилища Афины Обуздывающей. Вероятно, я даже задержусь в этом святилище, принеся там первые жертвы. Тем самым я открою новую традицию молений, прося сразу и за овец, и за лошадей. Тебе все ясно? Поклонившись, зодчий быстрым шагом вышел из Мегарона. Он успел в срок. Это главк не успел. На рассвете, когда заспанные конюхи готовили упряжки Баселея и его спутников, а рабы, протирая слепающиеся глаза, вкатывали на двор колесницы, гнали барашков, предназначенных для заклания, и тащили амфоры с вином, кули с ячменной мукой и священные кубки, Гермий уже встал над своим собственным храмом, Возгласив алла лале Правитель Эфиры хотел быть первым, кто войдет в новое святилище Афины Обуздывающей, как покорный паломник. Главк не знал, что его опередили. Не покорной паломницей, но владычицей, часть природы которой составляла эта постройка, Афина с полуночи бродила от колонны к колонне, касалась пальцами холодного алтаря и подолгу задерживалась у статуи. Дерево, мрамор, копье и узда. Глядя на себя, Афина кусала губы.